Глава двадцать вторая. Все же она пошла на это. Статья была небольшой, не предвещавшей, как бы ничего хорошего, своим видом и содержанием. Ее расположили на видном месте в черной рамке. Статью не обойдут вниманием, она вызовет тревожные вопросы, а у некоторых даже панику. Шенселор представил себе, как Филлис Максвелл металась по аэродрому, как приняла это важное решение и позвонила дежурному редактору своей газеты. Она знала, что ни один редактор не осмелится править ее материал, поскольку она всегда славилась тем, что не давала непроверенных сведений. Но помимо всего это была ее «Лебединая песня», ее завещание, что чувствовалось во всем. Она отдавала своей газете последний долг, и газета не могла отказать ей. Вашингтон, 19 декабря. Согласно данным, полученным из достоверных источников, Федеральному бюро расследований скоро будут предъявлены необычные обвинения в неблаговидном поведении, вымогательстве, сокрытии преступлений, а также незаконном наблюдении за гражданами, что является прямым нарушением их конституционных прав. Это найдет отражение в готовящемся к публикации новом романе Питера Чанцеллора автора Контрудара и Сараева. Несмотря на то, что в книге Чанцеллора излагаются вымышленные события, они основаны на действительных фактах. Автор встречался с реально существующими людьми и соприкоснулся с ужасом, который выпал на их долю. Только благодаря своей порядочности он не предал огласки их настоящие имена и вида изменил некоторые обстоятельства. Его книге стоило бы появиться гораздо раньше, поскольку многие в этом прекрасном городе объяты страхом. Страхом за самих себя, своих близких, свои мысли, страхом потерять рассудок. Они живут в страхе, потому что огромное чудовище повсюду распустило свои щупальца, парализующие все и вся. Голова же этого чудовища находится где-то внутри ФБР. Все это коснулось и автора этих строк. Именно поэтому я и покидаю вас на неопределенное время. Надеюсь, что наступит день, когда я снова смогу вернуться в газету. Однако это произойдет только в том случае, когда можно будет спокойно работать, и писать правду, которую вы, читатели, безусловно, заслуживаете. Немаловажно еще и следующее. От методов, которыми пользуется Федеральное бюро расследований, пострадало немало добросовестных и влиятельных правительственных чиновников. Этому необходимо положить конец. Хочется надеяться, что книга мистера Чанселора послужит данной цели. В таком случае хоть какая-то часть нашей системы будет избавлена от грязи. Татьяна напоминала воронку от разорвавшейся бомбы, из кратера которой валил дым, а вокруг черное обрамление. Питер посмотрел на часы, было уже 20 минут девятого. Странно, но Брайан еще не звонил, хотя наверняка уже просмотрел статью, а в ФБР, очевидно, уже царил хаос. Может быть, он проявлял чрезвычайную осторожность, поскольку телефон превратился в источник опасности. Неожиданно, будто угадав мысли Питера, позвонил О'Брайен. «Я знал, что вас разбудят восемь», — сказал Квин. «Газету видели?» «Да, и ждал вашего звонка». «Я звоню, естественно, из автомата. Не хотелось звонить из дома. Я встал сегодня в четыре утра и ездил на машине, думая обо всем. Потом пару часов удалось поспать. Не ждали от нее такого?» «Всего чего угодно, но только не этого». Тем не менее, я ее понимаю. Очевидно, она считала, что у нее нет другого выбора. Что еще больше усложняет все дело. Они будут ее искать. Да поможет ей Бог, если найдут. Одни постараются лишить ее жизни, другие добиться признания. Питер задумался. Она не поступила бы так, если бы знала, что ее найдут. Она так и написала, что готовилась к этому давно. Как говорится, концы в воду. Я прекрасно знаю, что это такое. Слишком часто все действительно заканчивается концом. Но тут уж ей не поможешь. У нас достаточно своих дел. Я тронут. Вам удалось связаться с Варком? Ему должны сообщить специальный код, используемый для перебежчиков. Он обязан дать о себе знать. А что мы будем делать до него? Оставайтесь на месте, а позже отправим вас куда-нибудь. «Я знаю, куда сердит», — ответил Питер. О'Брайен обращался с ними, как с беглецами. «В мой дом в Пенсильванию. Мы поедем туда, вы только помогите». «Нет», — твердо прервал агент ФБР. «Некоторое время вам придется не появляться ни в своем доме, ни в квартире. Вы поедете туда, куда скажу вам я. Вы нужны мне живым, чанселор. Очень нужны». Слова возымели действия. Питер вспомнил перестрелку. «Хорошо. Мы останемся и будем ждать. Кто-нибудь в Нью-Йорке или Пенсильвании знает, где вы?» «Конкретно нет, но известно, что я в Вашингтоне. Они знают, где вас искать?» «Вероятно, в этой гостинице. Я здесь часто останавливаюсь». «Вы уже не числитесь у ней», — сказал Убрайен. «Вы уехали вчера ночью. Директор сообщил уже служащим гостиницы». От этих новостей было не по себе. Вдруг Ченселор вспомнил. Я заказывал завтрак в номер, назвал свое имя и номер комнаты, потом подписал счет. Черт побери, взорвался Брайан. Об этом я не подумал. Рад, что и вы иногда ошибаетесь. Мы это исправим. Скажем, что вы желаете оставаться инкогнито. Как меня теперь зовут? Питерс. Чарльз Питерс. Не очень оригинально, но не имеет значения. Вам буду звонить только я. Теперь как можно раньше позвонить в Нью-Йорк кому-нибудь, кто знает, что вы в Вашингтоне. Скажите, что вы с мисс МакЭндрю решили пару дней отдохнуть и съездить в Вирджинию, в местечко Шенандоа. Запомнили? Запомнил, но не понимаю, зачем. По дороге туда не так много отелей, где вы могли бы переночевать. Хочу посмотреть... «Кто будет вас там поджидать?» Чанселор почувствовал, как к горлу подступил комок. Он не мог вымолвить ни слова. «Что за чепуху вы говорите?» — прошептал он наконец. «Вы думаете, Тони Морган или Джошуа Харрис причастны к этому? Вы просто с ума сошли». «Я же сказал вам», — ответил Брайан. «Ночью я не спал, а думал. Все, что произошло с вами, случилось из-за того, что вы пишете книгу». Большинство мест, где вы были, известны им, поскольку вы сами им все рассказали. И слушать не буду, они мои друзья. Может, у них не было выбора, — сказал Убраин. Мне лучше, чем вам известны способы вербовки. Я не говорю, что они причастны к этому, но не исключаю такую возможность. Я прошу вас никому не доверять, пока мы не узнаем большего. Убраин понизил голос. И мне, видимо, тоже». Я говорил, что готов пройти проверку, но пока я ее еще не прошел. Могу лишь дать слово, что буду стараться изо всех сил. Буду поддерживать с вами связь. Квин резко оборвал разговор, словно не имея сил его продолжать. То, что он сомневался в самом себе, удивило Дженсуора. Видимо, он отчаянный человек, чем-то беспокоен, может, даже напуган, но держит это в себе, оберегая Питера. Зазвонил телефон. Чанцелор протянул руку за трубкой. «Мистер Питерс?» — спросил диспетчер. «Да». «Мистер Питерс, я понимаю, что вы не хотите, чтобы было известно о том, что вы живете в гостинице». «В чем дело?» — перебил Питер. Сердце у него бешено забилось. Он «Позвонил мужчина, говорит, что по неотложному делу ему необходимо поговорить с неким мистером Чанцелором. Кажется, ему не здоровится, сэр». «Кто же он?» «Он назвался Лонгворфом, Алланом Лонгворфом». Из-за резкой боли в висках Питер закрыл глаза.